Глава пятнадцатая. Дорога к дому. Жаркое африканское солнце нещадно полило. Ранние прохожие, спешившие по своим делам, с удивлением оглядывались на двух очень подозрительных субъектов, которые несли какой-то странный чёрный ящик. Это были наши старые знакомые — пират Бульбуль -буль и шпион Дырка. «Нам нужно срочно найти какую-нибудь машину». Посматриваясь по сторонам, сказал бульбуль -буль, «Сами мы не дотащим воду корабля». «А может быть, верблюда поймаем?» — предложил Дырка. «Он и донесёт гроб до пристани». «Ты что, он же плюётся!» — возмутился рожебородый разбойник. «А может быть, ещё и кусается». «Верблюды кусаются и плюются?» — испуганно переспросил Дырка. «Тогда, конечно, лучше с ними не связываться». «Вон, смотри, какой-то автобус остановился». сказал капитан Бульбуль. -буль. «Хорошо бы нам угнать эту развалюху. В него как раз наша добыча влезет. Ты иди, отвлекай шофёра, а я запихну гроб через его заднюю дверцу». Так они и поступили. Дырка дождался, когда водитель вышел из автобуса, чтобы попить в киоске холодной водички, и направился прямо к нему. Длинноносец стал отвлекать шофёра разговорами. Водитель не знал русского языка и в ответ лишь пожимал плечами и разводил руками. Но разбойники только этого и хотели. Пока шпион отвлекал водителя, Бульбуль -буль открыл заднюю дверцу и, приподняв свою ношу, запихнул золотой гроб в машину. Затем рыжебородый пират сел на место водителя и завёл автобус. Машина фыркнула и стала медленно отъезжать от тротуара. Толкнув водителя, дырка со всех ног побежал к проезжей части и прямо на ходу прыгнул в набирающий скорость автобус. Разбойники услышали за своей спиной отчаянные крики, шум, но они были уже далеко. Автобус с похитителями, не разбирая дороги, мчался, сшибая на своём пути ящики, коробки и другие предметы. Люди шарахались в разные стороны, собаки и кошки с дикими воплями вылетали из-под колёс виляющие машины. В городе начался настоящий переполох. Всё дело в том, что Бульбуль -буль не умел водить машину. Он ехал как хотел и где хотел. Полицейские свистели ему вслед и махали жезлами, но разбойники продолжали мчаться, ни на кого не обращая внимания. А следом за ними в город въехала другая машина. В ней сидели путешественники, которые отправились в погоню за разбойниками. За рулём был умелый шофёр-механик Самоделкин. Машина мчалась на большой скорости, но, в отличие от пиратов, Самоделкин совсем не нарушал правил дорожного движения и не создавал аварий на дороге. «Нам обязательно нужно догнать разбойников», — твердил археолог Себастьян Дюба. «Этот золотой гроб представляет огромную историческую ценность. Ему более пяти тысяч лет. Второго такого нет во всем мире». Я себя не прощу, если мы упустим этих похитителей. «Может быть, нам срочно в полицию заявить?» — спросил Прутик. «Они смогут нам помочь. У полицейских есть вертолёты, и они сумеют быстрее поймать воров». «У нас нет времени на остановки», — не отрываясь от дороги, — сказал Самоделкин. «Пока мы найдём полицейский участок, пока объясним им всё, что с нами произошло, разбойники погрузят гроб на корабль и уплывут в открытое море. Тогда как и где мы их будем ловить?» «Смотрите, вон там, на улице, какой-то переполох», — указал карандаш. «Давайте остановимся и спросим горожан, что случилось?» «Что здесь произошло?» — спросил французский учёный на местном языке, когда железный человечек остановил машину. Археолог сразу перевёл ответ. агабы говорят, что двое каких-то людей только что угнали автобус с этой площади». «А как они выглядели?» — спросил самоделкину француза. Они говорят, один был худенький, с длинным противным носом, а второй похититель толстый, с огненно-рыжей бродой. «Это пираты!» — снова заводя мотор, воскликнул Самоделкин. «Теперь, когда у них есть автобус, они очень быстро доберутся до корабля!» Машина с путешественниками рванулась с места. Прутик, Чижик и Настенька, что было сил, вцепились в сиденье. А разбойники уже подъезжали к причалу. Притормозив, бандиты выскочили из автобуса и, открывая заднюю дверцу, начали вытаскивать золотой гроб. Дырка пыхтел и сопел от тяжести, но помалкивал, так как боялся рожебородого приятеля. Когда же они, наконец, вытащили гроб, дырка сел прямо на землю и устало смотрел на Бульбуля. — Вставай, некогда нам рассиживаться! — грозным голосом приказал Бульбуль. -Буль. Вдруг эти мерзавщики обнаружили пропажу и бросились за нами в погоню. Нам нужно как можно скорее забраться на корабль и уплыть в открытое море. — А у меня ручки устали, а у меня ножки слабенькие, — заныл Дырка противным голосом. — Давай передохнём немного. — Ничего, скоро отдохнём и повеселеемся, — успокоил своего приятеля Бульбуль. -буль. Сейчас главное — угнать корабль вместе с нашей добычей. Затем мы продадим золотой гроб и купим на эти деньги пушки и пистолеты. А когда у нас будут оружие и корабль, мы станем разбойничать по морям океанам. Будем грабить другие корабли и яхты». «А как же карандаш? Ведь мы хотели заставить его рисовать для нас всё, что мы пожелаем». Вставая, спросил Пулькин. «Ничего». «С пушками и хорошим кораблём мы обойдёмся без этого глупого мазилки», — ответил бульбуль. буль Бандиты подхватили золотой гроб и из последних сил потащили его на корабль. Люди с удивлением смотрели на странную парочку. Когда разбойники поднимались по трапу, тот затрещал под ногами от тяжести и казалось, что вот-вот не выдержит и треснет. Дырка с испугом посматривал на перекатывающиеся под трапом зеленовато-синие волны, но продолжал идти следом за Бульбулем. Жулики втащили золотой гроб на корабль и спрятали его в трюме. «Но всё, можно отправляться в путь», — радостно сказал капитан Бульбуль. -Буль. «Поднять паруса! Втащить якорь!» Весело отдавал он команды своему единственному матросу. Дырка бегал по палубе и выполнял приказы капитана Бульбуля. Он отвязывал паруса, втаскивал на палубу тяжёлую якорную цепь и разматывал канаты. А сам рыжебородый капитан достал из кармана сложенный в четверо чёрный пиратский флаг и нацепил его на флагшток — то место, где развивается флаг корабля. Огромные белые паруса фрегата сразу наполнились свежим ветром, и корабль вздрогнул, словно проснувшись от спячки. Веселые разбойники от радости запрыгали по палубе и начали корчить рожи прохожим. И вот в тот самый момент, когда разбойники думали, что их уже никто и никогда не поймает, на пристань, на огромной скорости выехала машина. с карандашом, самоделкиным, учеными и ребятами. «Караул! Капитан!» — закричал Дырка, увидев своих преследователей. «Мерзавчики нас догоняют!» «Скорей затаскивай трап!» — хватаясь за голову диким голосом, завопил Бульбуль. -буль. «Скорее, иначе будет поздно!» Длиноносый шпион Пулькин в два прыжка оказался возле деревянного трапа. Ухватившись за него обеими руками, Дырка начал тащить трап. «Они сейчас уплывут!» — на бегу кричал Карандаш. «Хватайте их! Хватайте этих негодяев!» Карандаш, Самоделкин, Прутик, Настенька, Чижик и профессор Пыхтелкин со всех ног бежали к фрегату. Путешественники кричали и отчаянно махали руками. Они ужасно боялись, что разбойникам удастся удрать... и увезти с собой золотой гроб. Друзья были совсем близко, когда дырки всё же удалось подцепить тяжёлый деревянный трап и втащить его на корабль. Огромный парусный фрегат покачнулся и стал медленно отплывать от пристани. Зелёные волны бились о борт старинного корабля. Над мачтами зловеще развивался чёрный пиратский флаг. На нём были нарисованы череп и две перекрещенные косточки. Увидев, что корабль отплывает, разбойники пустились в пляс. Пираты прыгали, скакали и кувыркались по палубе, как мартышки. Они показывали путешественникам языки и дразнились. «Мы разбойнички, душегубчики, чики-брики, карамба-компас! Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас!» «Мы разбойники, мы грабители, нет на свете пиратов-лютей. Уважаемые родители, прячьте, прячьте скорее детей!» Распевали разбойники противными голосами пиратскую песню. «Уплывают, они уплывают!» Заламывая руки стонал французский археолог. «Все пропало, мы опоздали!» казалось Ничто не сможет помочь путешественникам остановить злых разбойников. Все упали духом. И только один Самоделкин не растерялся. «Ах, вы так! Ну, держитесь!» — закричал он страшным голосом. С этими словами Самоделкин разбежался, что из силы оттолкнулся своими пружинками от земли и, словно кошка, прыгнул в сторону уплывающего корабля. даром многие у Самоделкина были из пружинок. Стремительно пролетев несколько метров, отважный Железный Человечек повис на борту корабля. Затем он подтянулся на руках и прыгнул на палубу. Пираты ничего не заметили, так как побежали в трюм. Ну а Самоделкин время даром не терял. Первым делом он развернул штурвал, и фрегат поплыл назад к берегу. Затем Железный Человечек сбросил в воду тяжёлый корабельные якорь. Якорная цепь начала быстро разматываться и с грохотом опускаться в морскую пучину, поднимая целый фонтан-брызг. Фрегат остановился прямо у пристани. Самоделкин бросил трап своим друзьям. Путешественники один за другим поднялись на палубу корабля. И в этот самый момент из трюма вышли довольные собой и ни о чём не подозревающие разбойники. «Вот они! Ловите их!» Указывая на пиратов, громко закричал Чижик. «Что, не удалось вам удрать от нас?» Показывая кулак, спросил Прутик. «Караул, нас поймали!» Завопил дырка, заметавшись по палубе. «Мы больше не будем!» Выкидывая за борт свой пистолет, пробосил Бульбуль. -буль. «Вы же нам обещали не приниматься за старое!» Нервно расхаживая по палубе, говорил Карандаш. «Получается...» Вы нас опять обманули? Мы больше никогда не будем грабить, захныкал Пулькин. Мы обязательно справимся. Простите нас, пожалуйста, в самый последний раз, жалобным голосом попросил Буль-Буль. Скажите, ну зачем вы утащили из сокровищницы золотой гроб? спросил у разбойников профессор Пыхтелкин. Что вы с ним собирались делать? Мы хотели его продать. прогнусавил Дырка. Мы хотели купить корабль и плавать на нём по морям и океанам. А ещё мы хотели припеваючу жить на острове, вставил Бульбуль. -буль. За все свои злодеяния вы будете сурово наказаны, строгим голосом объявил Самоделкин. Всю обратную дорогу до дома вы просидите с запертыми в каюте, а ещё будете чистить для всех картошку и лук. А в милицию вы нас не сдадите? Трусливо спросил шпион Дырка. «Посмотрим на ваше поведение», — строгим голосом ответил ему Карандаш. «Если вы исправитесь и будете хорошо работать, мы вас пожалеем», — добавил Самоделкин. «Мы будем хорошо себя вести», — испуганно закивал головой шпион Дырка. «Мы будем работать, мы будем стараться», — поддакнул ржебородный пират Бульбуль. «Но ну, поверьте нам, пожалуйста, в самый последний раз». Понуро опустив голову, упрашивал толстый разбойник. — Ладно, посмотрим, — согласился Карандаш. — А пока отправляйтесь-ка в свою каюту под арест. Трутик, возьми ключ и запри разбойников на замок. — Спасибо вам большущая за помощь, — вытаскивая из трюма золотой гроб, сказали французские археологи. — Мы так долго искали эти сокровища, что, конечно, было бы... Очень и очень обидно их потерять. — Не за что, — скромно ответил Самоделкин. — Это вам спасибо за интересную экскурсию. Нам у вас очень понравилось. — Мы к вам обязательно приедем ещё раз, — подбегая, сказал Чижик. — Мы здесь узнали увидели много нового интересного. — Ну что же, нам пора в обратный путь, — весело сказал Самоделкин. — Корабль готов к отплытию. — Эх, как жалко уплывать. Загрустила Настенька. «В Египте так много красивых мест!» «На Земле существует ещё очень много интересных мест, где мы не были!» Ласково погладив девочку по голове, сказал профессор Пыхтелкин. «В следующий раз отправимся ещё куда-нибудь!» В небе догорало красное солнце. Огромный парусный корабль плыл домой, разрезая носом зелёные волны. На палубе старинного фрегата стояли отважные путешественники. Сильный морской ветер трепал волосы маленьких волшебников. О чём они думали в этот момент? О чём мечтали? Наверное, о новых приключениях, о новых подвигах. А может быть, в этот момент они думали о великих египетских пирамидах и могущественных фараонах, живших несколько тысяч лет тому назад. О тех людях, которые, не жалея ни сил, ни времени, строили эти великолепнейшие пирамиды. О тех несметных богатствах, которые хранили в себе египетские гробницы. Корабль уплывал все дальше и дальше от берега. Но путешественники еще долго видели на фоне багрового заката верхушки египетских пирамид. Обязательно вернёмся сюда. Улыбнувшись, сказал Карандаш и обнял за плечи своих друзей. Я вам это обещаю. Вот так и закончилось одно из самых удивительных путешествий Карандаша, Самоделкина и их друзей. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis. в 2014 году. Читала Алла Човжик.